Глава тринадцатая. «Как убить Бога?» Нафами сама. Я услышал голос Рафталия и обернулся. Думал, она сейчас скажет, что это слишком опасно и нам лучше отступить. Но её взгляд был исполнен решимости, как и у Фуора рядом с ней. «А-а-а-а!» Фуор настолько воодушевился, что принял зверо-человеческий облик и встал в боевую стойку. «Ого! Какая у нас в гостях необычная раса! Впрочем, пора проучить глупцов, которым взбрело в голову напасть на Бога!» Самопровозглашённый бог отпрыгнул и встал в стойку. «Аксос! Сорт Иллюжен! Прэвить!» В воздухе возникла стая мечей. «Это что-то вроде флоут-оружия?» Я в ответ призвал пару флоут-шилдов и встал впереди. «Ну что ж, да начнётся показательная игра!» Мы с Реном бросились вперед ещё до того, как самопровозглашённый бог договорил. Разумеется, я заранее подготовил заклинания. «А вот и я!» Всё-таки Модракон очень удобен тем, что позволяет читать заклинания гораздо быстрее. Эх, вот был ещё молчал. All Liberation Aura. Я поднял характеристики и себе и всем своим друзьям. Начинаю. Быстрый клинок, разом это и штрих. Рафталия атаковала первой. Она выхватила катану из ножен, вошла в режим Хайквика и обрушила удар на самопровозглашённого бога, естественно, усилив его Ц. Сила этой атаки должна хватить даже на барьер, которым пользовались в Ракисэйн. Но нет. Раздался громкий ляск, и загадочная преграда без особого труда остановила клинок. Я понизил коэффициент проницаемости Dimension Shield'а. Не думайте, что пробьёте его так же легко, как в прошлый раз. Что? Равталия пищала, но тем временем один из летающих мечей вонзился ей в живот. Она не успела отреагировать, несмотря на Хайквик. А! Удар отбросил её назад. Равталия! Я поймал её, чтобы она хотя бы не ударилась. Что это за чудовищная разница в силе? Её даже не вписать на ограниченные методы усиления. И он так ранил Рафталию в ответ на незначительный тычок? Увы, зрители жалуются, когда я мучаю женщин. Сейчас это было необходимо, но надо знать меру, чтобы не испортить им настроение. «Ах, ах, Рафталия, как ты?» Спросил я подлечь его её заклинанием. «Я в порядке. Благодаря вам боль прошла. Но...» «Эй, я вам не разрешал болтать!» через мгновение самопровозглашённый бог оказался прямо перед нами и ударил ребром ладони. Я успел подставить флот щилды, но они оба тут же сломались, а я получил сокрушительный удар. Ах! Я отлетел метров на 10, продолжая прижимать к себе рваталию. Что за чёрт? Это так как гораздо сильнее, чем у перерождёнцев. Она даже сильнее, чем у мадракона после того, как он до предела зарядил сот гневного щита. Нафуми, брат, не отвлекайтесь, вы всё-таки на поле боя. хотя мне, наверное, надо бить вас вдвое слабее, иначе вы умрёте». Самопровозглашённый бог также стремительно подлетел к Рану и Фауру. Он легонько толкнул их, как и меня с Рафталей, и этого хватило, чтобы они далеко отлетели. Тем не менее, они смогли хорошо приземлиться и быстро вернулись в стойки. «Ммм, кажется, я использую слишком много силы. Надо немного ограничить себя, а то зрители заскучают». Бросил самопровозглашённый бог, презрительно глядя на нас. «Он что, издевается?» Он легко избежал даже усиленную Ц атаку Рафталии. На какой битве может идти речь, если мы даже не можем причинить ему вреда? Мяч метеора X, Hundred Sword X. Рано, однако, не сдавался и перешёл на дальнобойные навыки. Самопровозглашённый Бог даже не стал ворочаться. Он стоял на месте и делал вид, что о чём-то думает. Снаряды меча метеора и Hundred Sword долетели до врага и растворились в барьере. Причём как-то странно, исчезая, они почему-то ребили. Вспомнилось, как мы сражались против этого барьера, когда его использовали враги Сейн. Фира сказала, что от ударов по нему ощущение, будто бьёшь в воду. Что если этот барьер работает по тому же принципу, что зеркало портала и перенаправляет получаемые атаки в другое место? Возможно, поэтому снаряды так исчезли. Да уж, если окружить себя порталом, как щитом метеора, то до тебя никто не дотянется. Но защита самопровозглашённого бога это ещё полбеды. Как можно воевать против врага, который даже меня с лёгкостью отшвыривает? Разница в силе слишком огромная. Бежать некуда. Порталы, как и положено, на волнении работают. Чёрт. У кого же дело женас попасть в такую передрягу? Хочется накричать на Рона, что это он во всём виноват, но это никак не поможет. Может, попробовать договориться? Эй, ты. Я встал перед драфтали и попытался раздразить врага. Неужели ты думаешь, что наберёшь рейтинг, если мы не можем сопротивляться? Верно подмечено. «Но даже такие первобытные люди, как вы, должны понимать, что зрители с радостью посмотрят на безнаказанные издевательства над жертвами. К сожалению для вас я не настроен на переговоры и не хочу смотреть, как вы унижаетесь. Можете не просить о пощаде, но меня это не действует». Чёрт побери, все его слова – это игра на публику. Он с самого начала не собирался с нами разговаривать, разве что только для развлечения зрителей. Для него это просто развлечение». Он может, например, приказать Фауру убить Рэна, а затем устроить трансляцию этой битвы. Людям вроде него нравится смотреть на унижение. В принципе, такая битва помогла бы нам выиграть время, но её нельзя назвать решением. А главное, я не собираюсь жертвовать ни Рэном, ни Фауром. Такой шаг порадует только самопровозглашённого бога. Не буду выдумывать, что это идёт вразрез с моими геройскими принципами, но я всё равно не смогу простить себя за такое. Хотя раньше бы, наверное, легко принёс их в жертву. А? Я с колпате выходы, вдруг заметил, что у меня пульсирует щит. Что это? Рафталия Арена Ф4 тоже посмотрели на своё оружие. Что происходит? На что оно реагирует? Вдруг перед глазами открылось меню с вариантами оружия. Оно показало мне одну из разновидностей щита и навык. Нулевой щит. Не, это уже не в какие ворота. Хотя наверняка в том, что имя навыка написано именно так, есть какой-то смысл. Вспомнила, как герой охоты Кетзоно использовала похожий навок, чтобы спасти нас и надолго отложить волну. Оно доказало, что это эффективное оружие против чужеродной силы. Кроме того, нельзя забывать о том, что случилось в районах Филореалов незадолго до нашего попадания в прошлое. Лесия прочитала нам текст. Это оружие эффективно против извечных, но для защиты от того, кто называет себя богом. Да, это и есть способ защититься от самопровозглашённого бога. Пора его испытать. А для этого нужно застать врага врасплох. тогда пользы от навыка будет больше всего. Тем более, что я вообще не попаду по цели, которая двигается настолько быстро, мало заполучить подходящую атаку, и надо ещё придумать, как дотянуться ей до врага. Рен, Рафталия, Фоур. Я по очереди посмотрел на своих спутников, которые наверняка подумали о том же, а немалчики в нуле и стали ждать моих указаний. Первым делом я сосредоточился на Фоуре и выкрикнул название одного из доступных мне навыков. «Помощь озверяния!» Послушалась бульканье, и превращение Фаура перешло в следующую фазу. Я взглядом сообщил ему и Рафталию, что они должны действовать вместе. Рафталия, понимающий, кивнула. «Думаю, вы осознали разницу в силе, а теперь мне надо придумать, как вернуть зрительский интерес. В последнее время меня часто упрекают за то, что я взял с себя слишком много любимчиков и редко избавляюсь от неудачников. Поэтому...» Самопровозглашённый бог вновь возник прямо передо мной. «Самопровозглашённый бог» Я взмахнула одним из летающих клинков, одновременно пытаясь ударить ладонью в корпус. Думаю, он решил, что если победит меня, специалиста по защите, то остальные будут слишком шокированы, чтобы что-то делать. Демонстрация силы все дела. Но я от этой атаки могу даже выиграть. Не знаю, что ты пытаешься делать, но сейчас ты поймёшь, что зря стараешься, выкрикнула я, выставив перед собой щит и применил навык. Earth Shield, Second Shield, Chain Shield. Разумеется, я превратил щиты в нулевые. Теперь или пан, или пропал. По характеристикам нулевой щит — стопроцентный мусор, не дающий никакой защиты. Однако Кедзона в своё время использовала нулевое охотничье оружие, чтобы легко уничтожать проклятые украшения и спасать эссенции из плена. У нулевого щита тоже должна быть такая сила. Щиты с громким стуком приняли обе атаки. Тут же сработал эффект нулевого щита. Щиты сверкнули и стали излучать силу изнутри. А, да, сработало. Теперь я встоя. Пользуясь моментом, я её основной щит переключил на нулевой. Он тоже светился так, будто в нём пробудилась настоящая сила. Что? Самопрозглошённый бог намекапешил, поняв, что я остановил атаку. Вот и попался. Я схватил врага за гродки рукой со щитом. Эх. В меня полетели мечи, но я отбил их флоу щитами. Теперь, когда я переключил его на нулевые щиты, Эти ранние сокрушительные атаки стали словно невесомыми. Рэн с криком приближался на невероятной скорости, меч в его руке сверкал точно как мой щит. "Не знаю, что вы сделали, но не думаете, что сможете победить". Самопровозглашённый бог попытался сломать мне руку, но я не почувствовал даже боли. Затем он попытался обрушить шквал мечей на несущегося Рэна. Смертоносные клинки окружили его со всех сторон, но Рэн отбился, взмахнув обоими мечами, а затем направил их на обездвиженного мной врага. «Ты управляешь летающим оружием ещё хуже, чем на Афуме! Нулевой меч!» Рен превратил один меч в открывшиеся после победы над Фэнхуаном, а второй оставил нулевым и применил навык. Раздался приятный звук разрыбаемого барьера, клинок рассёк врагу спину и отрубил руку. В последнее время Рен часто просил меня о тренировках с использованием летающего оружия, не ожидал, что польза от них проявится именно сейчас. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Увидев свою отрубленную руку и фонтан крови, самопровозглашённый бог истошно завопил. Как? Как это возможно? Это неправильно! Почему? Враг суматошно смотрел по сторонам, словно сбитый с толку неожиданной болью. Почему он ведёт себя так, словно сражается в первый раз? Хотя для человека, обладающего абсолютной силой, эта и правда может быть первая настоящая битва. Только сейчас он, благодаря боли, внезапно понял, где оказался. И раз так, надо добить его, пока есть возможность. "Неят, неужели вы самопровозглашённые охотники на богов? По крайней мере, наше оружие на это способно. Я до сих пор не встречал охотников на богов. Кстати, в руинах Фитории случайно был нарисован не этот тип? Что-то он не похож ни цветом, ни размером. Может, история его неправильно запомнила? Хотя нет. Фитория сказала, что на фреске не враг, разве что Фитория сама на стороне самопровозглашённых богов. Хотя многие её действия вызывают у меня вопросы, нельзя забывать, что наше нулевое оружие её подарок." Поэтому пока не буду спешить с суждениями. Брат! На фумя сама! Ко мне подбежал Фор. Он уже прошёл через изверение и нёс на спине Рафталия. Вперёд, Валидева! Я напряг все силы и бросил самопрозглошённого бога через плечо. Рэн подскочил к нему и занёс нулевой меч, чтобы добить. Мы победим тебя и положим конец волнам! Штормовой меч Фанхона X. Твои злодеяния не окончены. Восьмигранный клинок судьбы! Сотрясающий кулак X! Рэн использовал навык, призывающий огненную птицу. Рафталия использовала сильнейший приём из арсенала Повелительниц, а Фоуэр с помощью озверения ударил кулаком с такой силой, что затряслась земля. Всё это были чистейшие и мощнейшие атаки бойцов, прошедших через множество тренировок, и я уверен, что нулевое оружие сделало их ещё сильней. Навыки попали в беззащитного, самопровозглашённого бога. «Эх, нет, умираю! Убийцы!» заключал наш враг, разрываемый в клочья атаками. Мы для этого и стражаемся. Тоскливо от мысли, что кто-то может до последнего верить, что это всего лишь игра. Наверное, и поддержка перерождёнцев для него тоже игровой элемент. Он постоянно говорит про зрителей. Возможно, кто-то любит смотреть такие трансляции. Я же фанат драмы, документального кино. Получай! Решив окончательно добить врага, Фауро увеличил налевую рукавицу до гигантских размеров и раздавил самопровозглашённого бога. «А-а-а-а!» <истрел> – раздался омерзительный чавкающий звук, врага прихлопнули как букашку. Но расслабляться было рано, нельзя забывать, что случилось с сукой. «Это ещё не всё! Фаур, Рафтали, Рен, уничтожьте его душу!» «Есть! Ага! Конечно!» Мои спутники включили эффективные против духов нулевые навыки и обрушили на врага ещё один шквал ударов. В прозрачном полу под нами появился кратер, который я видел благодаря трещинам, в котором лежало истерзанное тело самопровозглашённого бога. Вот и всё. Он однозначно сдох. Стоило это осознать, как сила но левого щита пошло на спад. Как я и предполагал, это оружие работает только против определённых врагов. Должен признать, я удивлён, что победа далась так легко. Не спорю, что начало битвы выдалось опасным, но в целом всё оказалось проще простого. Как бы там ни было, мы выяснили, что самопровозглашённые боги смертны. Это грандиозная информация. «Мы победили!» Я отвлекся от раздумья, услышав голоса остальных героев и спутников, которые сражались против монстров волны. «Победа! Уоу!» Ликующие крики разнеслись по всей округе. Кто-то даже заплакал от счастья. Вдруг опора под ногами пропала, и мы полетели вниз. «Брат, я беру приземление на себя! Помоги мне!» «Хорошо. Earth Shield, Second Shield, Dread Shield!» Я создал фауру несколько платформ и счетов. Фор всё ещё находясь под действием озарения, прыгал по ним, хватал нас и помогал опуститься на землю. По пути я слышал радостные возгласы из парящих колец и видел, как разлом постепенно схлопывается. Похоже, нам даже не придётся закрывать его ноливом оружием. Всях охватило чувство победы, никто уже не сражался. "Радоваться, радуйтесь, но не забывайте, что мы на волне", крикнул я, ликовавшие бойцы опомнились и сосредоточились на защите мира от монстров. Что касается героя Лука, ставшего невольным участником игры самопровозглашённого бога, то он выбрал бегство из лабиринта. Мы видели, как он носится в закрытом пространстве, но вдруг барьер вокруг него начал трескаться, а герой Лука пропал. Это значит, ему удалось сбежать? На, Фумисама, у нас получилось! По крайней мере, я почувствовал, что мы его убили. Рафтали и Рен тоже радовались. Что ж, несмотря на некоторые трудности, нам удалось вырвать победу.